Глава 32 «Влад, как слышишь?» В динамике раздался напряженный голос Ржевского. «Все нормально», – коротко ответил я, так как не хотел выдавать прослушку. Да и полковник успел немного поднадоесть. «Неужели на боевых операциях тоже постоянно спрашивает об одном и том же? Или только обо мне так беспокоится? Я стоял у теперь уже своего ресторана в ожидании физрука, но тот почему-то задерживался» хотя я явственно ощущал чье-то присутствие. Кто-то наблюдал за мной с противоположной стороны дороги из небольшого продуктового магазинчика. «Наверняка это он», — произнесла тень, — «выжидает и проверяет тебя. Вдруг ты хвост за собой потянешь?» «Знаю, но придется ему подыграть. Рисковать в таком деле не стоит. Кристалл мне нужен позарез». «Зачем? Что ты с ним будешь делать?» «Пока не знаю, но надо определить, откуда он...» И что за магию используют? Возможно, благодаря этому я пойму, к чему тянутся охотники и за что убили моего прадеда. Его убили за то, что стал слишком сильным. Это да, но ведь он никогда не интересовался политикой и смещать Романовых не собирался. Получается, что были другие причины лишить его жизни. А так как он искал артефакты Худжу, то и нам стоит с ними разобраться. Уверен, черные кристаллы тоже к ним относятся. Так что... «Влад!» – на улицу вышла Инга, с удивлением посмотрев на меня. «Ты чего здесь? Что-то случилось?» «Ничего особого», – с улыбкой ответил я. «Просто жду одного человечка». «Так почему не зайдешь?» – она кивнула на ресторан. «Выпил бы кофе, пока он придет». «Сомневаюсь, что он захочет светиться на людях», – загадочно протянул я. «Сама понимаешь, игры теней, за кулисами реальности». Женщина хихикнула и мило посмотрела на меня. «Ничего не понимаю, но расспрашивать не буду. Ты ведь все равно не расскажешь?» «Увы, тебе стоит об этом знать». «Ого!» – она чуть приблизилась и подняла заинтересованный взгляд. «Какие у нас тайны! Мне это нравится!» В ее голосе послышалось желание. «Рад стараться!» – просто ответил я, так как поддерживать ее игривое настроение мне совершенно не хотелось. Не тем была занята голова, поэтому решил сменить тему. «У вас все нормально? Никаких проблем больше не возникло?» «Нет», — Инга пожала плечами. «Судя по всему, Женя наконец-то понял, кто в доме хозяин». «Не будем столь грубо, это просто бизнес», — хмыкнул я, и в этот момент я все же увидел Кима. Он вышел из магазина в больших темных очках, натянув куртку с высоким воротом, несмотря на теплую погоду, и чуть кивнул мне в сторону, куда сразу же направился. «А теперь прости, но мне пора». Инга тоже увидела моего провожатого, но, понятное дело, узнать его никак не могла, поэтому лишь кивнула. «Хорошо, но ты заглядывай к нам, или...» – азартно подмигнула. «Я сама загляну к тебе». «Звучит угрожающе», – рассмеялся я. Попрощавшись, я перешел дорогу и вскоре поравнялся с Кимом. «Кто это был?» – сухо спросил он, не сбавляя скорости и даже не смотря в мою сторону. «Администратор, тебе-то какая разница?» «Можешь не бояться, тебя в такой маскировке даже мать родная не узнает». «Смейся, смейся», — он сменил тон на покровительственный. «Говорят, смех продлевает жизнь». «Угрожаешь? С чего бы? Сегодня на твоих боях я могу неплохо заработать. Так что ты мне, наоборот, нужен живым и здоровым». «Кто бы сомневался, но у меня есть одно условие». «О, как!» — мы остановились у тонированной машины, которая явно просила ремонта лет уже пять, как минимум. Заниженная, местами даже ржавая, типичная тачка для таких вот крутых ребят. Ким забрался на водительское сиденье и открыл мне пассажирскую дверь, предлагая садиться. И что же за условия? Я натянул свою маску, которую Семёна чуть поправил, сделав ее более мрачной и пафосной, но вместе с этим она была мягкой и прочной, сотканной из углеродного волокна. Деньги были, так что следовало позаботиться и о своей защите. Никто не должен знать меня в лицо только ты и хозяин арены». Физрук хмыкнул и завел мотор. «Ничего не могу обещать, пацан. Я-то никому не проболтаюсь, а вот у хозяина свое видение. Да и в кабинете он никогда один не сидит». «Отлично! Чем больше народа меня увидит, тем больше свидетелей надо убрать». «Этого-то я и боялся». Но да, ты прав. В случае твоего появления в живых их оставлять нельзя». Промзона, расположенная недалеко от центральной гавани Краснограда, всегда вызывала у меня стойкую непереносимость. Вот чувствовалось в этом месте некое зло. Даже не так. Не зло, а какой-то душок, от которого желудок вот-вот вывернет. Туда-то мы и приехали. И если бы пару месяцев назад я, будучи простым Владом Ростовым, дрожал от волнения, то сейчас спокойно вышел из машины и направился вслед за учителем. Я прекрасно понимал, куда мы идем и чего ждать от ближайших нескольких часов. А еще знал, что Ким и неизвестный хозяин арены постараются меня кинуть. И вот тогда, скорее всего, придется выпустить тень, так как уходить без кристаллов не намеревался. К тому же меня никто не узнает в таком виде. Среди бандюков ходили слухи о таинственном ниндзя, что в одиночку сокрушил банду Гарика в гаражах, но не более того. Вряд ли кто-то сложит два плюс два и догадается, что этим кем-то был я. Но даже если и так, то им же хуже». А потом, если мне все же придется прибрать к рукам арену, а мне придется, уж слишком кулаки чесались, чтобы сломать ими эти наглые рожи, из-за которых в городе наркоманы в подворотнях и перестрелки по ночам, можно будет диктовать свои условия преступному миру Краснограда. Да что там наша провинция, можно выйти и дальше. Хотя чем больше кусок, тем сложнее проглотить. Так что буду довольствоваться тем, что есть, а время Самора ставит все по местам. С этими мыслями я прошел вслед за Кимом через потайную дверь, где нас проверил здоровенный лысый детина. Потом учитель провел меня по узкому полутемному коридору, стены которого были сетчатыми, а за ними я уже увидел саму арену. Круглое, засыпанное песком, высокий купол, чтобы никто не помешал борцам, за ним несколько зрительских рядов, где уже орала толпа. «О да, эти звуки ласкают мне слух», — довольно протянула тень. «Тебе нельзя выбираться, только в крайнем случае». «Помню, но что-то мне подсказывает, что сегодня он настанет». Парочка полуголых громил уже дрались на песке, щедро поливая его кровью из рассеченных бровей и скул. Но было очевидно, что оба останутся живы в любом исходе боя. А вот мне предоставят кого-то особенного, с кем придется сражаться насмерть. В этом я почему-то не сомневался». Впрочем, можно и навалять уродом. Телекинезом я обладаю вполне уверенно, боевые навыки прокачаны, так что могут выпускать на меня хоть пятерых малышек. Ты не сильно-то себя переоценивай. Да, согласен, с пятью я справлюсь только с помощью тени. А ее нельзя никому показывать. Иначе потом проблем будет выше крыши. Провести параллель с резким ростом Ростова и появлением тени сможет любой дурак. То-то и оно. «Не отставай!» – поторопил Ким, видимо, ему не терпелось представить меня хозяину этого заведения. «Ты только сильно там не быкой», – продолжал он, когда мы поднимались по металлическим ступеням на второй этаж. «Я еще могу позволить иногда тебе дерзить, а там тебя быстро за яйца повесят». «Ох, как же мне хочется ему, мне тоже, но терпим». «Понял», – кратко ответил я. В этот момент в ухе раздался голос полковника. «Влад, следим за тобой. Будь осторожен. Я не знаю, кто сейчас управляет ареной, но, говорят, шишка влиятельная. А теперь еще и обозленная, потому что надо успеть всех конкурентов подавить, пока они не заняли нишу Кравцова и Ардусяна». Отвечать, конечно же, не стал. Вскоре мы оказались в таком же коридоре, что прошли ранее, только теперь он располагался над головами зрителей. Ким двинулся налево, где виднелась темная дверь с парой охранников. «Мы к Боре», – произнес мой учитель, поравнявшись с головорезами. Они оценивающие прошлись по нам взглядами, но остановились на моей маске. «Сними!» – приказным тоном сказал ближайший ко мне. «Нет», – сухо произнес я. Тогда охранник без лишних церемоний попытался стянуть ее сам, но я поймал его руку перед самым лицом и вывернул так, что мужик вскрикнул от боли, выгнувшись в спине и чуть в сторону. Второй моментально среагировал, оттолкнул опешившего Кима, бросился на меня, за что тут же получил мощный удар ноги в грудь, сопровождаемый капелькой магии. Телекинез сработал на отлично, отбросив незадачливого противника назад и впечатав бронированную дверь. Послышался легкий металлический гул, тут же растворившийся в криках буйной толпы под нами. «Ох, узнаю старого Ростова!» – радостно воскликнул внутренний голос. «То есть молодого, но начинающего!» «Умолкни». «И затыкаешь так же». Сжатый мной противник попытался было выкрутиться, но я провернул его кисть в другую сторону, отчего он низко наклонился вперед и ударил коленом. Послышался хруст, и на металлический пол упали капли крови, а противник зарычал от боли и злости. Отпустив его, уже замахнулся для удара кулаком, конечно же, с магическим усилением. Но в этот момент дверь распахнулась, и перед нами предстал красномордый паренек с дредами на голове. По его разгневанному лицу было очевидно, что он недоволен тем, что здесь происходит, но не стал нападать на меня. «Успокойся, Сава, раздался насмешливый голос за его спиной. «А лучше пропусти наших дорогих гостей». Парень отошел в сторону, все еще пыхтя от негодования. Я же вошел в кабинет первым и слегка обалдел. Слева широкое окно, за которым видно все, что происходит на арене, справа высокий шкаф с различным алкоголем, А прямо передо мной резной стол, за которым восседает такой же парень, как и тот, что открыл мне. Длинные русые волосы, спадающая на лицо челка, хитрые глазки, аккуратная бородка и ухмылка, от которой уже сейчас стало противно. Справа у стены диванчик, на котором расположилась парочка девиц, постоянно хихикающих. Все присутствующие, кроме меня, были одеты в какое-то трепье, будто уличная банда, что случайно дорвалась до тепленького места. «Судя по всему, так оно и есть. Вот же полковник удивится. «Это да, удивиться не то слово». И помимо этого, на их висках я приметил небольшие металлические пластины, видимо, сделанные, чтобы подключаться к компьютерам. Интернет хоть и хреновый в этом мире, но хакеры и киберимпланты уже появились. За спиной закрылась дверь. Чуть скосив взгляд в сторону, увидел, как рядом нарисовался Ким с таким же довольным лицом. «Здорово, Боря!» – усмехнулся он, протянув сидящему руку. Тот ответил на рукопожатие и кивнул. «Вова, что за хрень? Почему моих людей избивают прямо у входа?» Судя по его тону, его совсем не волновало, что произошло по ту сторону. Возможно, даже забавляло. «Извини, Норо, стоп!» – Боря вскинул руку, заставив его замолчать. Потом шикнул на девок, и те с недовольными минами убежали из кабинета. «Так даже лучше!» Меньше свидетелей. «Ну вот, блин!» «Не будем подставлять нашего гостя», хмыкнул хозяин кабинета, а потом обратился ко мне. «Теперь же, господин Ростов, вы можете снять маску. Нам надо кое-что обсудить». 16 мая 2022 года.